Рафаэль Лафферти «Девятьсот бабушек» Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин Кафе» на сервисах «Бусти» и «Патреон». Ссылки в профиле. Кэренс Вайсгуд был молодым, подающим надежды специалистам по особым аспектам. Но, как это часто бывает у особых, он имел одну раздражающую особенность. А именно, всё время задавался вопросом, с чего же всё началось. У всех участников экспедиции, за исключением Кэррона, имена были жёсткие и грубые. Вырубала Крэг, громила Хакл, Шквал Берг, Джордж Костолом, Двигло Мэньон. Уж если Двигло сказал «двигай», значит, именно это и делаешь. Задира Трент. Парням полагалось быть крутыми, поэтому они и взяли такие прозвища. Только Кэрон оставил собственное имя. К неудовольствию командира вырубала Крэга. «Ну что за имя для героя? Кэронс Вайсгуд!» — громыхал вырубала. «Почему бы тебе не назваться Шторм Шеннон? Звучит сурово, или Потрошитель Беррелхаус, или Рубака Слейгл, или Невел Тисак? Ты же едва взглянул на список имён». «Я останусь при своём», — упрямо повторял Кэрон. И был неправ. Ведь новое имя способно в корне изменить человека. Именно так произошло с Джорджем Костоломом. Хотя волосы на груди у него появились в результате трансплантации, тем не менее, в совокупности с новым именем они превратили его из мальчика в мужчину. Возьми Керн, настоящее героическое имя, вроде потряситель Берлхаус, глядишь, на смену его нерешительности и вспыльчивости пришли бы образцовая целеустремлённость и благородная ярость. Крупный астероид под названием Проавитус, на котором они находились, буквально звенел от потенциальной прибыли. Крутые парни экспедиции знали своё дело. Они подписывали пространные контракты на туземных бархатистых свитках и на собственных бумажных лентах. Они ошеломляли, соблазняли и даже слегка пугали неискушённый народ Проавитуса. На солидном взаимовыгодном рынке астероида парни чувствовали себя работорговцами. и этот мир, полный диковин, сулил им сказочные барыши. С момента их прилета прошло три дня. «Все заняты делом, кроме тебя», — голос вырубал и перекатывался, словно отдаленный гром. «Но даже особым следует отрабатывать свой проезд. Устав обязывает нас включать в команду одного парня твоей специальности, чтобы придавать делу культурный поворот. Но это же не повод для безделья». Каждый раз мы идём в поход к орн, чтобы зарезать большого жирного борова, и не делаем из этого секрета. Но если вдруг выясняется, что свиной хвостик закручен каким-то необычным с точки зрения культуры образом, тогда это полностью оправдывает твоё присутствие. А уж если эта особенность местной культуры приносит нам прибыль, мы вообще прыгаем от счастья. Способен ты, к примеру, выяснить что-нибудь о живых куклах? Возможно, что они сочетают в себе и культурный аспект, и торговую ценность. Мне кажется, они часть чего-то более важного, ответил Кэрен. Это целый клубок загадок, его так просто не распутать. Думаю, ключ ко всему утверждение про Авитов о том, что они не умирают. Да нет, умирают, и причём довольно рано. Те, что шатаются по окрестностям молодые, а те, что сидят по домам среднего возраста не старше. Тогда где же их кладбище? Возможно, они кремируют умерших, где колумбарии, выбрасывают пепел или испаряют останки. Может, у них вообще не принято почитать предков. Судя по тому, что мы знаем, вся их культура построена на преувеличенном почитании предков. Вот и разберись, Керн, ведь ты же специалист по особым аспектам. Керн отправился поговорить с знакомой. Они оба выступали в роли переводчиков каждой со своей стороны. Будучи профессионалами, они понимали друг друга с полуслова. Накома предположительно была женщиной. Насчёт половой дифференциации местных жителей существовала некоторая неясность, но члены экспедиции предпочтали думать, что проавиты всё же делятся на мужчин и женщин. "Ничего, если я задам несколько прямых вопросов", вместо приветствия спросил Кэрн. "Конечно, задавай, иначе как я свой разговорный язык, если не буду разговаривать?" "Накома?" Некоторые проавиту утверждают, что они бессмертны. Это правда? А почему нет? Если бы они умирали, то их не было бы с нами, чтобы сообщить, что они не умирают. Я шучу. Да, мы не умираем. Это глупый чужеземный обычай. Какой смысл его перенимать? На проавитусе умирают только низшие существа. А из вас никто? Нет. А зачем быть исключением? Но что происходит с вами, когда вы стареете? Постепенно убывают силы, мы становимся не такими активными. Разве у вас не так? — Да, так. Но куда вы исчезаете, когда становитесь совсем старыми? — Никуда. Остаёмся дома. Путешествия у дел молодых. — Хорошо, зайду с другого конца, — терпеливо произнёс Кэррон. — Где твои родители на кома? — Где-то странствуют, они ещё не старые. — А бабушки и дедушки... Некоторые ещё не вернулись, те же, что постарше, сидят дома. Ладно, сформулирую иначе. Сколько у тебя бабушек? Думаю, их 900 в нашем доме. Знаю, это не так много, но ведь мы ещё совсем молодая семья. Зато у некоторых кланов в домах очень много предков. И все ещё живы? А как же иначе? Разве не живые предки кому-то нужны? Разве мёртвые могут быть предками? Керен уже почти пританцовывал от возбуждения. "И я могу их увидеть?" спросил он внезапно севшим голосом. "Встречаться с самыми старыми из них было бы неразумно", сказала Накома. "Чужеземцы реагируют на них неадекватно, поэтому мы их скрываем. Но с некоторыми, конечно же, ты можешь повидаться". И тут до Керена дошло. Возможно, он нашёл то, что искал всю жизнь. Он задрожал от восторга предвкушения. "На ком? Это же ключ к разгадке", воскликнул он. "Если никто не умер, следовательно, жива вся ваша раса". "Ну, конечно. Это как задача с яблоками. Если ты их никому не отдаёшь, они все по-прежнему у тебя. Но если же вы самые первые ваши предки, тогда они должны помнить о своём происхождении, должны знать, с чего всё началось. Они знают, а ты знаешь?" «Ну нет, я еще молода для ритуала». «А кто знает? Ведь кто-то же знает». «Ну да, все старые правят и знают». «Насколько старые? Сколько поколений до тебя?» «Десять, не больше. Вот будет у меня десять поколений детей, тогда я тоже пройду ритуал». «Ритуал? Что это такое?» «Один раз в году старые предки приходят к самым старым, будят их и расспрашивают о том, как все началось. И те рассказывают». Они чудесно проводят время. Как же они смеются. Потом самые старые засыпают до следующего года, и так из поколения в поколение. Это и есть ритуал. Проавиты не были гуманоидами. Ещё меньше они были обезьяномордами, хотя именно этот термин прижился в лексиконе разведчиков. Проавиты были прямоходящие, носили длинные одеяния и предположительно имели пару скрытых одежды ног. Хотя, как заметил, вырубала с такой же вероятностью вместо ног у них могли быть колёса или руки, удивительные, струящиеся, как будто состояли из тысячи пальцев. Проавиты умело обращались с различными инструментами, а могли и сами руки использовать как очень сложный инструмент. Джордж Костолом считал, что лица проавитов на самом деле вовсе не лица, а ритуальные маски, которые проавиты никогда не снимают. А поскольку люди не видят никаких других частей тела проавитов, кроме их удивительных рук, значит, руки и являются их настоящими лицами. На заявление Кэррона о том, что он близок к разгадке великой тайны, парни отреагировали потоком грубых шуток. «Малыш Кэррон снова завел любимую шарманку, издевался-вырубала. Неужели не надоело выяснять, что появилось раньше, курица или яйцо?» Очень скоро я получу ответ, улыбался в ответ Кэрен. Мне предоставилась уникальная возможность. Я раскрою тайну происхождения про Авитов и тогда пойму, откуда появилось всё остальное. Ведь все про Авитов до сих пор живы, включая самое первое поколение. Это лишь не раз доказывает, насколько ты глуп, проворчал Вырубало. Говорят, один парень свихнулся, будучи вынужден терпеть такого вот недотёпу. «Господи, да минует меня чаша сия!» Однако двумя днями позже Вырубал и разыскал Кэрона с Вайсгуда именно по этому поводу. На досуге он немного поразмышлял над особенностями правитов и обнаружил личный интерес. «Ты, конечно, специалист по особым аспектам, Кэрон». Вырубал и начал издалека. «Только вот аспект ты выбрал неправильно. То есть...» А то есть, что, наплевать, с чего всё началось. Важно, что это быть может, не имеет конца. Я хочу докопаться до начала. Дурень, ты вообще способен понять хоть что-то? То, чем обладают проавиты настолько уникально, что мы даже не представляем, появилось ли это у них благодаря науке или же по дурацкой случайности? Я думаю, всё дело в химии. «Правильно. Местная органическая химия даст сточку вперед нашей науке. У них тут всякие нексусы, ингибиторы, стимуляторы. Они могут отращивать и сокращать, складывать и удлинять все, что угодно, и как только пожелают. Я подозреваю, что глупые создания пользуются этими штуками чисто интуитивно. Но главное... А они у них есть. Тот, кто ими завладеет, станет королём патентной медицины вселенной. Ведь проавиты не путешествуют по космосу и не стремятся к внешним контактам. Этих штуки могут сотворить что угодно, равно как и уничтожить. Я подозреваю, что проавиты умеют уменьшать клетки и способны делать чёрт знает что ещё. Нет, они не уменьшают клетки. Ты несёшь чепуху, вырубала. Это наши химия чепуха по сравнению с их трёуками. Обладая такой, как у них, фармацевтикой, человек сможет жить вечно. Я хочу сказать, что Теся делал правильно с какуна, вот только сидишь на нём задом наперёд. Правиты утверждают, что бессмертны, так? Они в этом абсолютно уверены. Если бы они умирали, то узнали бы об этом первыми, так сказала Накома. Что, у туземцев есть чувство юмора? Ну, некоторое. «В любом случае, Кэррон, ты не осознаешь всей важности открытия. Наоборот, я единственный, кто ее понимает. Если правит и бессмертна, значит, старейшие из них до сих пор живы. А раз они живы, значит, я смогу узнать, как зародился их, а, возможно, и любой другой вид». Вырубалла превратился в разъяренного быка. Его лицо налилось кровью, глаза страшно вращались, он раздул ноздри, взрыл копытом землю и сдал протяжный рев. «Да наплевать, как это зародилось, идиот! Главное, что у этого нет конца!» Рев настолько громкий, что холмы вернули эхо, «Да наплевать, идиот!» Кэрренс Вайсгуд отправился к Накоме, по ее приглашению, но без нее самой. Он знал, что её сейчас нет дома. Это было подловато, конечно, но в экспедиции подлость давно стала стандартом де-факто. Без сопровождающего будет проще разузнать о девятистах бабушках и пресловутых живых куклах. Он выяснит, что происходит со стариками, если они и вправду не умирают. И откуда взялись самые первые правиты. Вторгаясь в чужой дом, он рассчитывал на врождённую вежливость жителей Остероэта. Дом Накомы вместе с остальными домами располагался в зарослях на вершине большого плоского холма, акрополя проавитов. Постройки были вылеплены из глины, хотя и с некоторым изяществом. Казалось, что они растут прямо из холма и являются его частью. Кэрон поднялся по извилистой мощёной тропинке и вошёл в дом, на который ему однажды указала Накома. Он прокрался внутрь и столкнулся лицом к лицу с одной из девятисот бабушек. Так уж скрываться от которой не было необходимости. Маленькая бабушка сидела и ласково улыбалась. Они поговорили без особых трудностей, хотя и не так легко, как с знакомой. Та понимала его с полуслова. Потом на зов бабушки вышел дедушка, и он тоже улыбался. Рост стариков был немного меньше, чем у правитов активного возраста. Они излучали благожелательность и безмятежность. Их окружала особая атмосфера, с едва уловимым ароматом былого, сонная, располагающая к воспоминаниям, почти печальная. Есть тут кто-нибудь старше вас? спросил Кэрен. Очень, очень много, никто не знает сколько, ответила бабушка и позвала других бабушек и дедушек. Все были ещё старше и пониже ростом, они едва ли достигали бы пояса взрослого правита. Маленькие и сонные, все они улыбались. Теперь Карен знал, что правиты не носят масок. Чем старше, тем интереснее и выразительнее были их лица. Только лицо юного правита могло вызывать сомнения. Маски не способны передавать такую спокойную и светлую улыбчивость старости. Материал со странной структурой был их настоящей кожей. Старые при старые, улыбчивые, доброжелательные, слабые и сонны, здесь должно быть были собраны десятки поколений этих существ, вплоть до самых старых и самых маленьких. А самые старые из вас, насколько они старые? спросил Карен у первой бабушки. Но «Ну, раз мы вечны, то и считаем, что все мы одного возраста, ответила бабушка. Конечно, это не так, его возраст у нас разный, но спрашивать об этом бестактно. Вы не знаете, что такое лобстер, сказал Кэрн, дрожа от нетерпения. Это существо обитает на земле. Лобстер безмятежно варится в котле, если только вода нагревается медленно. Он не беспокоится, потому что не понимает, что нагрев воды связан с опасностью. То же самое происходит сейчас со мной. Я осколжу с вами от одного поколения к другому, и моя доверчивость не бьёт тревогу. Если я буду узнавать вас шаг за шагом, есть опасность, что я во всё поверю. Я уже верю в ваше существование, потому что вижу вас и могу вас потрогать. Что ж, я готов свариться, как лобстер, но не отступлюсь. Здесь тут кто-нибудь старше вас. Первая бабушка жестом приказала следовать за ней. Они спустились по наклонному полу в более старую часть дома, которая располагалась, по-видимому, ниже уровня земли. Живые куклы. Вот они рядами на полках и в маленьких креслах в нишах, несколько сотен, и размером действительно не больше кукол. Многих разбудило вторжение незваных гостей. Другие просыпались только когда к ним обращались или касались их. Невероятно старые, но с живыми и любознательными глазами они улыбались и сонно потягивались, не как взрослые, а как очень старые малыши. Кэрон заговорил с ними, и они на удивление хорошо поняли друг друга. «Лобстер, лобстер!» — напомнил себе Кэрон. «Температура воды поднялась до опасной отметки. Её изменения трудно уловить. Сварится тебе живьём из-за твоей доверчивости». Теперь то он знал, что живые куклы существуют, и что они бессмертные предки правитов. Маленькие существа начали снова засыпать. Их бодрствование длилось недолго, но и сон, казалось, занимал не больше времени. Карн ещё не ушёл из комнаты, а несколько живых мумий уже проснулись во второй раз. Освежённые коротким сном, они горели желанием продолжить разговор. "Вои невероятны", воскликнул Керн, и все маленькие, размером поменьше и совсем маленькие куклы засмеялись и согласно закивали в ответ. "Конечно же, они невероятны. Любые создания невероятны, но было ли их когда-нибудь собрано так много в одном месте?" Однако Керна съедала жадность. Полной комнаты чудес ему было недостаточно. "Я хочу заглянуть в самое древнее прошлое", воскликнул он алчно. Есть здесь те, кто ещё старше. Есть ещё кто старше и ещё старше и трижды старше, ответила первая бабушка. Но с твоей стороны было бы мудрее не искать чрезмерной мудрости. Ты увидел достаточно. Старики спят. Пойдём обратно. Обратно наверх. Уйди отсюда. Ни за что. Карен смотрел на уходящие вниз коридоры, ведущие в самое сердце великого холма. Целые миры комнат лежали у его ног. Он двинулся дальше, и никто сейчас не смог бы его остановить. Ни куклы, ни существа размером меньше кукол. Вырубало однажды назвал себя старым пиратом, который наслаждается звоном монет в своем сундуке. Ну а Кэррона можно было сравнить с юным алхимиком, занятым поиском философского камня. Он спускался все ниже, сквозь века и тысячелетия. Та атмосфера, которую он уловил наверху, здесь стала насыщенной, сонной и густой, обрела осязаемый аромат, смешанный с полузабытых воспоминаний, улыбок и лёгкой печали. Именно так пахнет время. «Есть кто-нибудь старше вас?» — спросил Кэрон у маленькой бабушки, держа её на ладони. «Настолько старше и меньше, что уместились бы у меня на руке». Ответила бабушка на диалекте, похожем на раннюю упрощённую форму языка праавитов, о которой он знал от знакомых. Карн проходил комнату за комнатой, и существа становились всё меньше и старше. Сейчас он уж точно был лобстером в кипящей воде, он верил всему, что видел и чувствовал. Бабушка размером с птаху, улыбаясь и клюя носом, сказала: "Да, есть старики гораздо старше, чем она". И тут же провалилась обратно в сон. Карен вернул её в нишу в стене, похожей на улей. Там спали тысячи других стариков, целые поколения миниатюрных правитов. Конечно, это был уже не дом на коме. Карен спустился в сердце холма, гораздо ниже уровня домов, туда, где были собраны предки всех жителей астероида. "А есть ещё кто-нибудь старше вас?" спросил Карен бабушку, которую держал кончиками пальцев. есть ещё старше и ещё меньше ты почти дошёл до конца она заснула и он вернул её на место чем старше они были тем больше спали кэрн добрался до скальных пород в основании холма и теперь шагал по вырубленному в камне проходу вдруг он испугался что следующие бабушки будут совсем крохотными и он не сможет поговорить с ними чтобы узнать тайну начала всего Но разве Накома не сказала, что тайна известна всем старым людям? Конечно, сказала. Но он хотел услышать тайну из первых уст. Как бы то ни было, через минуту он всё выяснит. «Кто из вас самый старый? Я дошёл до конца? Здесь начало всего! Просыпайтесь, просыпайтесь!» — закричал он, оказавшись в самой нижней, самой древней комнате. «Ритуал!» Спросил кто-то с просонии о существе меньше, чем мышь, не крупнее пчелы, но старее обоих. Такой особый ритуал, объяснил Керн. Вы должны рассказать, что было в самом-самом начале. Что это за звук? Тихий, рассеянный, не похожий на шум, как будто смеётся миллион микробов. Это веселились только что проснувшиеся молюдки. Кто из вас старше всех? Требовательно спросил Керн. Их смех раздражал его. Кто самый-самый ранний? Я самая древняя, первоначальная бабушка, отозвался чей-то весёлый голосок. Все остальные мои дети. Ты тоже мой потомок. Само собой, сказал Керн, и тихий смех недоверия выпорхнул из множества крошечных ртов. Когда ты должно быть самый последний ребёнок, потому что не похож на остальных. Если так, то конец истории не менее смешной, чем её начало. И что было в начале? Заискивающий спросил Керн: "Вы первые в роду. Как вы появились на свет?" О, да-да. Засмеялась главная бабушка, и веселье малюток превратилось в настоящий шум. Как всё началось? Настойчиво повторил Керн. Он дрожал от возбуждения. О, это было так смешно, что ты не поверишь. Шутка. Курьёз. Расскажите мне эту шутку. Если ваш расс возникла в результате курьёза, расскажите мне этот космический анекдот. Расскажи сам. Если ты мой ребёнок, то ты часть этой шутки. О, это было так смешно, что ты не поверишь. Как хорошо проснуться, посмеяться и снова заснуть. Какая насмешка судьбы подойти в плотную к разгадке тайны и получить отказ от хихикающей пчелы. Не засыпайте. Расскажите, как всё началось. Каран зажал главную бабушку между большим и указательным пальцами. Это противоречит ритуалу. Ритуал требует, чтобы ты сам угадывал, что это было такое. 3 дня, ты угадываешь, а мы только смеёмся и повторяем: "Нет, нет, нет". Это было в 10 раз невероятнее отгадывать дальше. "Не буду я гадать 3 дня, говори сейчас же, или раздавлю тебя", пригрозил Каран дрожащим голосом. "Вот, смотрю я на тебя и дивлюсь, неужели ты на такое способен?" мирно спросила главная бабушка. Любой из крутых парней экспедиции раздавил бы бабушку, не задумываясь, потом другую, и еще, и еще, пока те не раскрыли бы тайну. Если бы Кэррон обзавелся грозным именем и крутым характером, он бы так и поступил. Потрошитель Беррелхаус раздавил бы их без колебаний. А вот Кэррон с Вайсгуд не смог. «Расскажи мне, пожалуйста, всю жизнь я пытался выяснить, как все началось, а ты это знаешь». мы все знаем. Ах, как же это смешно было. Такая у нас смешка природы, такая нелепая, благоганная, бредовая жутко. Никто не догадается, никто не поверит. Расскажи же, расскажи. Карен побледнел и был близок к истерике. Нет, нет, ты не мой ребёнок. Что за неуместная шутка? Поведать всё постороннему. Мы не можем оскорбить чужестранца, рассказав такую смехотворную, такую несусветную чушь. Чужестранец может умереть со смеха, и я не приму такой грех на душу. Нет, расскажи, оскорби меня, пожалуйста. Пусть я умру от смеха. Но Кэрон чуть не умер от разочарования, которое вливалось в него, словно миллион хихикающих, улюлюкающих пчел. «О, это было так смешно, каким образом все началось!» И они смеялись, смеялись и смеялись, пока Кэрон с Вайсгут, рыдая и смеясь сквозь слезы, полз к выходу. На корабль он вернулся все еще хихикая. В следующем рейсе он сменил имя на «Вспышку молнии» и 97 дней правил как король островом Сладкого моря на М-81. Но это уже совсем другая история, не такая веселая.